Глава тридцать «Едем?» «Едем», — кивнула я и улыбнулась через силу. Руслан окинул внимательным взглядом, таким, от которого становится не по себе, но все же завел машину, и мы выехали со стоянки. «Самое главное — подальше отсюда и как можно скорее». «Как прошел вечер?» — спросил Руслан нейтральным тоном минут через пять. Он смотрел на дорогу, что позволило мне несколько расслабиться. Нормально ответила и неопределенно повела плечами да оторвался от дороги и снова посмотрел на меня как подруги хорошо весело было вполне ответила и уставилась в окно безумно боялась выдать свое состояние слишком нервничала для того чтобы нормально поддерживать разговор хоть и старалась сохранять беззаботно безмятежное выражение на лице чувствовала удается плохо как бы я ни старалась В салоне снова воцарилась тишина. Тело походило на сплошной оголенный нерв, а мозг активно работал, пытаясь найти выход. Этот Аркадий предупредил, чтобы не рассказывала Руслану, а что, если расскажу? Что сделает Руслан? Вдруг он решит сразу же во всем разобраться и пойдет в ресторан? Что, если вызовут полицию и его заберут? Нет, чем дальше мы отъезжаем, тем лучше. Я не могу и не хочу так рисковать им. «А если рассказать, когда мы приедем домой? Что, если он не поверит, что я не давала никакого повода?» Думать о том, чтобы всерьез воспринять предложение и звонить завравшемуся менту, тем более ехать к нему, было невыносимо. Но он совершенно определенно дал понять, сделает все, чтобы испортить жизнь. А Руслан говорил, что занимается незаконными делами, и если кто-то захочет взяться за него всерьез, его могут посадить. «Из-за меня». Все эти проблемы у него будут из-за меня. Нужно было сидеть дома и не ходить ни по каким ресторанам. Но кто мог знать, что так получится?» Вдруг машина сбавила скорости, и мы затормозили у обочины. С тревогой повернулась к Руслану. «Почему мы остановились?» — спросила неуверенно. Руслан сидел вроде бы в расслабленной позе и продолжал смотреть вперед. Лишь пальцы принялись постукивать по рулю. «Марин, не хочешь рассказать, что происходит?» Сказал, повернул голову и посмотрел в упор. А у меня внутри все замерло. Конечно, он заметил, с его наблюдательностью и моей неспособностью обманывать. Уже понимала, что не смогу ему соврать. Но и правду говорить безумно боюсь, тоже не могу. «Марин, я не шучу. Мне вернуться в ресторан и самому выяснять, в чем дело?» Вернуться? Только не это, даже боялась представить, что может произойти в этом случае. «Извини, Руслан, мне срочно нужно на воздух». Выскочила из машины и прислонилась к дверце, пытаясь успокоиться. Мимо проносились редкие машины, впереди тонул в темноте лес, а я стояла и пыталась выровнять дыхание. Он не стремился сохранять дистанцию, и я тут же оказалась прижатой крепким телом к авто. Между нами сейчас было не больше нескольких сантиметров пространства. Такой сильный и уверенный в себе. Эта сила передается и мне, проникает под кожу, а запах сводит с ума. Как же мне нравится чувствовать его рядом. Я не перенесу, если у меня пропадет такая возможность. А она пропадет. Уверена, он не захочет меня видеть после всего, если я приму предложение того типа. Даже на порог дома не пустит. А если не соглашусь, за ним самим начнется охота. Что, если его объявят в розыск и решат посадить? Я отпустил тебя туда и не стал контролировать. Дал тебе свободу, потому что решил доверять. Тихий спокойный голос рядом с моим ухом. Ты же понимаешь, что если там что-то произошло, что-то такое, о чем мне следует знать. Ни о каком доверии больше не будет идти речи. Мои ладони, сжатые в кулаки, упирались ему в грудь. Их пробивало током от его энергетики и от каждого его слова. Я сходила с ума от ужаса и отчаяния. «Руслан, пожалуйста». «Что такого там случилось, что на тебе лица нет? Я, как уже сказал, могу и сам все узнать, но хочу услышать от тебя». О таком варианте я не подумала и вскинула глаза на его холодное, словно высеченное из камня лицо. «Обещай, что не поедешь сейчас в клуб». «Другой мужчина?» Застывшее выражение, пустой взгляд. «Марина, кого то там встретила и кого так защищаешь? Твой бывший, к которому у тебя снова вспыхнули чувства?» «Нет, нет, совсем не то. Твой знакомый, тот, которого мы встретили тогда в ресторане из полиции, он был там». Говорила быстро, каждую секунду боясь передумать. «Он обратил на меня внимание, хотя я не давала повода, а когда я решила уйти, он пошел за мной. Сказал, чтобы я ему позвонила и приехала к нему». «Иначе, если я этого не сделаю, у тебя будут крупные неприятности, очень крупные. Вот дал мне свой телефон». Разжала кулак, в котором так и лежала смятая визитка. «Он тебя трогал?» Голос ровный, но мне стало страшно. «Нет, только угрожал. После того, как я ему отказала. Дал на раздумье сутки». «Ясно» я только что призналась что из за меня у него могут быть серьезные проблемы гораздо серьезнее чем у димы когда тот сбежал но было совсем не похоже что он испугался я вообще не могла понять о чем он сейчас думает за все время пока я говорила на лице руслана не дрогнул ни один мускул машины продолжали проноситься мимо а еще вдруг начал накрапывать мелкий дождь только мне не было до этого дела руслан мне так страшно все будет хорошо Садись в машину, промокнешь. Но я не смогла сделать и шага. Ты же не поедешь сейчас туда? Пожалуйста. Нет, сейчас нет. Он отступил, давая мне возможность вернуться в салон, но тут же снова оказался рядом, словно о чем-то вспомнил. Ухватил за волосы и заставил поднять на него лицо. — И ты рассчитывала скрыть от меня это? Только не говори, что собиралась ехать к нему. — Я не хотела. «Даже подумать не могу о том, чтобы быть с кем-то, кроме тебя. Но я не знала, что делать. Я так боюсь. За тебя. Я тебя люблю». Он замер и отпустил. Я поняла, что именно только что сказала, но отступать не собиралась. Пусть его не впечатлят мои слова, или он не поверит, или поверит, но отмахнется, мне все равно. «Люблю тебя. Не знаю, как смогу без тебя жить. И не перенесу, если с тобой что-нибудь случится» поэтому не сказала, сразу думала, что делать. Слезы катились по лицу, смешиваясь с дождевыми каплями, но мне было все равно. «Марин, иди сюда». Он сжал в объятиях, сильно уверенно. Все хорошо. Ты со мной, значит, тебе не о чем волноваться». Шептал он, целовал моё лицо, а я никак не могла остановить поток слёз. В его голосе было столько нежности, что плакала и плакала, пропитывая слезами его рубашку. Все напряжение вечера, что скопилось во мне, вдруг начало выходить, а в душе росла уверенность, что я правильно сделала. Он такой надежный сейчас, он найдет решение, все будет хорошо. «Только прошу, не скрывай от меня ничего. Обещай, что не будешь так больше делать». «Не буду», — повторяла за ним завороженная его гипнотизирующим голосом. «Хорошо. Сейчас мы сядем в машину и поедем домой. Ты перестанешь волноваться, не будешь никуда лезть» и предоставишь все мне. Договорились? Будешь во всем меня слушаться. Дождь усилился, но мы продолжали стоять, не обращая на него никакого внимания. «Марин, ты поняла?» «Да», — кивнула я. «Была согласна со всем, что он скажет». «Хорошо». Он нашел мои губы и целовал, пока я полностью не ослабла в его руках. Потом усадил в машину, включил печку, и мы поехали дальше. Согревалась и смотрела на Руслана, пытаясь поймать признаки нервозности на его лице или в движениях, но не могла этого сделать. Уверенность, как и всегда, зашкаливает. Ситуация уже не казалась такой безысходной, какой представлялась до этого. Как же мне спокойно и хорошо рядом с ним. И дело не только в шикарном сексе. Мне нравится в нем абсолютно все. Люблю его.